Глава 4. Вот почему Сайка Тоцука не перестает восхищаться. По в клубе, я переключился в рабочий режим и направился в спортивно-развлекательный центр. Много подождал у входа Исики, но она все не появлялась, хотя пора бы уже. Может она пришла раньше и уже на месте? Я решил больше не ждать ее и двинулся в комнату на совещание. Сегодня в центре было тише обычного с этажа танцоров или кто они там. Не исходило ни звука, но из выделенной нам комнаты все равно доносились голоса. Я шумно распахнул дверь и вошел, Заметив, что все голоса доносятся со стороны школы Кайхинцога, на стороне Собу царило молчание. «Привет». Поздоровавшись, я скинул сумку и вдруг заметил, что Исики тут все таки нет. «А где Исики?» – спросил я у сидящего поблизости вице-президента. Тот озадаченно посмотрел на меня. Еще не пришла?» «А разве вы не вместе?» Я покачал головой, и вице-президент развернулся к остальным. «Кто-нибудь что-нибудь про нее слышал?» «Я на всякий случай ей написал, но...» Ответила ему девушка. Судя по всему, первогодка. Секретарь, наверное, или казначей. Очки косы, одета строго по форме. На вид смышлёная, но какая-то неуверенная. В отличие от такой же первогодки Исики, общительностью он не блещет. Ни разу не видел, чтобы она с кем-то разговаривала. Даже сейчас не позвонила, а написала. «Между звонком и письмом такая большая разница, да? Как же все сложно». Девушка посмотрела на меня, потом на вице-президента и вздохнула. «Может, она все еще в клубе?» «Ну да, возможно». До того, как стать президентом школьного совета, она была менеджером футбольного клуба. Да и сейчас им остается. Если Исики, как я, сначала заходит в клуб, она могла до сих пор не проверить телефон. В таком случае быстрее будет просто сходить за ней. Схожу, позову. Ага, спасибо. Голос вице-президента настег меня на выходе из комнаты. Я возвращался по уже проделанному пути. На велосипеде до школы было всего несколько минут. Дело плевая Мой двухколесный агрегат только поскрипывал, когда я жал на педали. На школьной спортплощадке усердно тренировались бейсболисты, футболисты, регбисты и легкоатлеты. Как, собственно, и всегда. Солнце уже садилось, но знакомая компания была яркой сама по себе. Я поставил велосипед возле площадки и направился к футболистам. Насколько я видел отсюда, они играли в мини-футбол, разбившись на две команды. Исики тут не было, зато была другая девушка, красивая, со свистком и секундомером. Она дунула в свисток. Игроки остановились и двинулись в сторону школьного здания. Похоже, собираются водички попить в перерыве. Вон сколько там бутылок сложено. В этой компании я заметил Тобе. Он тоже заметил меня. Поднял руку и подошел. Что за... Завязывая, а то еще все подумают, что мы друзья. Ох, какие люди! Что такое хикитани? Дружелюбно заговорил он. Не знаю уж идиот он или нет, но с чего он всегда такой дружелюбный. Хотя парень он неплохой, так что ничего страшного. Что ж, самое время задать вопрос. Исяки здесь? и Ирохасу? Ирохасу, аааа. Нету. «А ты не в курсе, где Ирохасу?» Тобе огляделся, обнаружил, что Есики нет, и позвал к хаяме. Хаяма взял полотенце из рук девушки-менеджера, красивой, утерся и двинулся к нам. «Ничего себе, тут у них девушки полотенца подают. Случись со мной такое, я бы на нервах еще больше вспотел». «Ирохас сказала, что у неё дела и ушла пораньше», ответил он Тобе, и тот посмотрел на меня. «Вот так-то, Хикитани». «Ясно, спасибо. Извини за беспокойство. Пока». «Должно быть, мы просто разминулись. Только время зря потратил». Я взялся за велосипед, намереваясь двинуться обратно в центр. «А, да ладно!» Широко улыбнувшись, Тобе слегка помахал руками. Но у стоящего рядом Хаямы лицо оставалось холодным. «Тобе, разбросай народ по командам для следующей игры за меня!» «А? а ладно, сделаем!» Тобе потрусил в поле. Мне показалось, что его просто отправили прочь, чтобы не мешал. «Не стоит мне здесь задерживаться!» Я повел велосипед к воротам, намереваясь поскорее вернуться в центр, но услышал голос за спиной. «Минутки не найдется! Я обернулся. Хоем стянул, перекинутое через шею полотенце, и аккуратно сложил его. «Кажется, у тебя хватает проблем. Понятия не имею, на что он намекает». Я вопросительно посмотрел на него, наклонив голову, Хаяма улыбнулся. «Просьба школьного совета?» Прибавила хлопот, да? «Позаботься об Ирохе». «Ты что, в курсе?» «А я был уверен, что Исики все держит в секрете от него». Хаяма Криво усмехнулся. «Ну да. Она, конечно, не говорила, чем именно занимается, но видно, что она по уши в делах». «Ясно, сработала комплексная девичья цепь Исики. Беспокоить других она не хочет, но должна быть уверена, что они знают, чем она занимается». «Понимаю. Хотя нет, не понимаю. Отношения Хаямы я не понимаю». «Вот как? Если ты в курсе, сам бы ей помог». Исики с Хаямой в куда более близких отношениях, чем со мной. Она объяснила, почему не попросила его помощи. Но Хаяма, каким я его себе представлял, должен был сам хотя бы предложить помочь, заметив, как она занята. Но Хаяма прищурился, улыбнулся и сказал нечто совершенно неожиданное. «Она не просила меня. Она просила тебя. Меня она просто использует. Если тебя попросить, ты ведь ни за что не откажешь». Голос его был добр, словно Хаяма мной восхищался. Но сколь бы приятно уху его слова не звучали, для меня они просто сочились сарказмом. И поэтому я начал отвечать более резко. «Поп у нас такой, и причин отказывать нет. В отличие от тебя, у меня много свободного времени». «А так ли это? Что ты имеешь в виду?» Его испытывающий голос сильно меня раздражал. Но на встречный вопрос Хаяма не ответил, продолжая криво улыбаться. В наступившем молчании слышались лишь голоса других спортсменов, но там, где стояли мы с Хаямой, они казались очень отдалёнными.